Они вернулись в ресторан. Карин Виман как раз встала из-за стола, Биргитта объяснила, что произошло. Карин смотрела на нее с растущим изумлением, почему ты ничего не рассказала мне. Тогда бы мы, понятно, учли, что, возможно, тебе придется здесь задержаться. Я же сказала. Не хотела тебя тревожить. Да и себя тоже. Думала, все уже позади, сумочку мне вернули, однако придется остаться здесь до завтра. Это вправду необходимо. Полицейский, с которым я только что говорила, явно не из тех, кто меняет свои решения. Если хочешь, я тоже останусь. Поезжай. Я прилечу следом. Завтра. Позвоню домой и сообщу, что произошло. Карин по-прежнему колебалась. Бергитта проводила ее к выходу. Поезжай. Я останусь и во всем разберусь. Законы в этой стране явно таковы, что я не могу уехать, пока не помогу им. Но ведь ты говоришь, что не видела. кто на тебя напал именно об этом я им и твержу иди когда вернусь домой мы повидаемся и посмотрим фотографии сделанные на стене карен пошла к лифтам а поскольку бергита захватила с собой в ресторан верхнюю одежду можно было сразу же выехать ее посадили в одну машину с хунцы и чань бином мотоциклы сопровождения с включенными сиренами прокладывали путь в густом потоке транспорта Они миновали Тяньаньмунь, проехали по одной из широких центральных улиц, а затем свернули в ворота гаража, охраняемый полицейскими. Лифтом поднялись на 14 этаж и зашагали по коридору, где люди в форме провожали Бергитту пристальными взглядами. Теперь рядом с ней шел Чань Бин, а не Хун. «Здесь...» — главное, не она, — подумала Бергитта. «Здесь все решает господин Чань Бин». Они вошли в приемную большого офиса. Сидевшие там полицейские вскочили и вытянулись по стойке смирно. Дверь закрылась. По-видимому, это был кабинет Чань Бина. На стене над письменным столом портрет председателя собрания народных представителей. На столе современный компьютер и несколько сотовых телефонов. «Чань Бин», — предложил бергите Руслин, — «кресло у стола, она села». Хун осталась приемной. — Лао Сань, — произнес Чань Бин. — Так зовут человека, которого вам скоро предстоит увидеть и опознать среди девяти других. — Сколько раз я должна повторять, что не видела тех, кто на меня напал? Тогда вы не можете знать и сколько их было — один, двое или еще больше. Мне показалось, что не один, слишком много рук. Бергите вдруг стало страшно. Лишь теперь она сообразила, возможно, и Хун, и Чань Бин знали, что она искала Ван Миньхао. Потому и сидит в кабинете высокого полицейского начальника. Таким-то образом она стала опасна. Спрашивается только для кого. «Они оба знают», — думала она. «Хун осталась в приемной, так как ей известно, о чем Чань Бин намерен со мной говорить». Фотография по-прежнему лежала у нее в кармане. Может, достать ее и объяснить чаньбину что привело ее к месту нападения? Но что-то ее остановило. В данный момент ведущим в выжидательном танце был Чань Бин, а она следовала за ним. Чань Бин подвинул себе бумаги, лежавшие на столе. Ясное дело, читать он не собирался, просто решал, что сказать. «Сколько денег украдено?» — спросил он. «Шестьдесят американских долларов. И чуть меньше в китайской валюте. Украшения, драгоценности, кредитные карты — все цело». Один из телефонов на столе зажужжал. Чань Бин ответил, выслушал звонившего, отложил телефон. С этим ясно. Он встал. «Сейчас вы увидите того, кто на вас напал. Мне казалось, вы говорили, их было несколько». вы увидите того из нападавших кого мы пока что можем допросить стало быть второй мертв подумала бергит трусен чувствуя как накатывает дурнота в эту минуту она очень пожалела что осталась в пекине лучше бы настояла на своем и уехала вместе с карен виман решив остаться она угодила в ловушку они прошли по коридору спустились по лестнице и открыли какую то дверь приглушенный свет У портьера стоит полицейский. «Я оставлю вас одну», — сказал Чань Бин. «Как вы понимаете, арестованный не может вас видеть. Говорите в микрофон на столе, если захотите, чтобы кто-нибудь сделал шаг вперед или стал в профиль». «С кем я тогда буду говорить?» «Со мной. Не торопитесь. Подумайте хорошенько». «Это бессмысленно. Не знаю, сколько раз нужно повторять, что я не видела нападавших в лицо». Чань Бин промолчал и вышел. бергита осталась одна. Портьеру отодвинули. По другую сторону зеркального стекла стояли несколько мужчин лет тридцати. В простой одежде, некоторые очень худые. Лица сплошь незнакомые, она не узнавала никого из них, хотя на миг ей почудилось что крайний слева напоминает человека, заснятого в худик с Валли видеокамерой стуры Хермансона. но нет, это не он. У этого лицо круглее и губы толще. Из скрытого динамика донесся голос Чань Бина. Не торопитесь. Я никогда раньше не видела никого из этих людей. Присмотритесь внимательнее. Даже если останусь тут до завтра, мое впечатление ничуть не изменится. Чань Бин не ответил. Бергита Руслин раздраженно нажала кнопку микрофона. «Я никогда не видела никого из этих людей. Вы уверены?» «Да». «Присмотритесь!» Человек, стоявший за стеклом четвертым справа, вдруг шагнул вперед. Он был в куртке, на и заплатанных штанах. Небритый. Лицо худое. В голосе Чань Бина неожиданно послышалось напряженное возбуждение. «Этого человека вы раньше видели? Нет, никогда». — Он один из тех, кто на вас напал. Лао Сань. Двадцать девять лет. Ранее судим за ряд преступлений. Отец его казнен за убийство. — Я никогда его не видела. Он сознался в нападении. — Тогда я вряд ли вам нужна. Полицейский, стоявший в темноте у Бергита за спиной, задернул портьеру и сделал ей знак следовать за ним. Они вернулись в кабинет, где ждал «Чань Бин. Хун куда ты исчезла. Позвольте поблагодарить вас за содействие», — сказал Чань Бин. «Остались только небольшие формальности. Нужно подписать протокол». «Протокол? О чем?» «Об очной ставке с преступником. Что с ним будет?» «Я не судья». «Что бы случилось с ним в вашей стране?» «Все зависит от обстоятельств. Разумеется, наша правовая система работает так же». Мы выносим преступнику приговор, учитывая добровольность признания и особые обстоятельства. Существует ли вообще риск, что его приговорят к смерти? Маловероятно. Сухо ответил Чань Бин. На Западе почему-то считают, что простое воровство карается у нас смертной казнью. Если бы он применил оружие и нанес вам серьезные телесные повреждения, тогда другое дело. Но его подельник мертв.